Я. Ярость. Алан Пейтон. Плач любимая страна. Английский. Cry the beloved country. Стивен Кинг под pseudonим Ричард Бахман. Ярость. Ярость самое жгучее, самое опасное чувство. Ярость испепеляет ваш разум. В глазах темнеет Вы теряете способность связно мыслить, вы превращаетесь в цунами, разрушая вокруг себя всё. И вам на это плевать. Давая волю гневу, вы вредите не только себе и тому, на кого он направлен. Вы пугаете тех, кто стал невольным свидетелем вспышки вашей ярости, и даже те, кто искренне вас любит, станут вас бояться. Ярость высасывает из вас силы, глубоко ранит вашу душу и ожесточает сердце. С гневом надо бороться при первых признаках его появления, пока буйство не вошло у вас в привычку. Наше целительное средство спокойный роман южноафриканского писателя Алана Пейтона Плач любимая страна. Это рассказ о человеке у которого причин гневаться на несправедливый мир больше, чем у многих других. На примере Стивена Кумало автор показывает, что даже когда на вас обрушиваются самые сокрушительные горести, выход можно найти, не впадая в приступы ярости. От иксопо тянется холмам красивая дорога. Холмы, поросшие травой, Прекраснее любовь, сложенная в них песни. Так начинается это трогательное повествование о сейском священнике, отправившемся в Йоханнесбург на поиски блудного сына Авесалома. Идёт 1946 год. Йоханнесбург встречает Кумало не слишком дружелюбно. В отличие от его родного селения Дотшени, где все знают друг друга, Здесь человеку ничего не стоит потеряться, и в прямом, и в переносном смысле. Священник и его мудрый коллега Симангу обходят городские улицы, расспрашивают людей и узнают, что Авесалом, как и многие другие жертвы расовой дискриминации в ЮАР, ступил на путь преступлений. К тому времени, когда они находят Авесалома, уже слишком поздно. Юноша застрелил белого человека, который, что усугубляет трагедию, посвятил жизнь борьбе за права чернокожих. Священник вынужден бессильно наблюдать, как его единственного сына судят за убийство человека, который пользовался всеобщим восхищением и уважением. А мы, как стонет у кумало сердце, как он изнемогает под гнетом сердца, непосильного горя. Для Кумало в этой истории не может быть счастливого конца. Но образ старого священника символизирует способность человека переносить страдания. Кумало мыслит и действует неторопливо, в медленном ритме своего племени, но в его душе бушует ураган чувств. Порой его захлестывает ярость, И тогда мы слышим от Кумала больно ранящие речи, но он находит в себе силы обуздать свой гнев и просит прощения у тех, кого обидел. Плач любимая страна романа о человеческом мужестве. Смелость, убеждает нас автор, нужна не только для того, чтобы выразить вслух своё справедливое негодование, но и для того, чтобы принести извинения за нездержанность. страдания Кумало помогут нам взглянуть на собственные горести под новым углом и научат тому, как дальше жить с болью в сердце. Это лучше, чем годами копить в душе ярость, чтобы однажды обрушить её на головы правых и виноватых, как происходит в романе Стивена Кинга Ярость. Стоит Чарли Деккеру перейти грань между светом и тьмой, И устроенная им в школе кровавая бойня погружает в коллективное безумие весь класс. Ярость пожинает свою ужасную жатву. Примечание. Смотрите также: агрессивное поведение на дороге, гнев, месть, страх, насилие.